Глава 16. Остров Он потратил на обследование острова весь день, с каждым новым открытием, изумляясь местной системе охраны. Снаружи остров был почти необитаем. Поросшие лесом горы, камни, несколько десятков ничем не примечательных примитивных строений. Таких островов здесь был целый архипелаг, и никакая оптика не позволила бы самолету засечь тут нечто необычное. Даже высадившись на побережье или на одну из гор, тут мало кто и что мог увидеть. Только сверхчеловеческая интуиция и чутье прирожденного воина позволили Войдену вовремя заметить разбросанные повсюду датчики движения. Они были везде – в воде, в камнях, тщательно спрятанные среди деревьев, они контролировали почти все сегменты пространства на острове. Десант с подлодки Садко, наверное, уже высадился на яхту, и ее команда начала интенсивно давать показания, подумал Войден. Следуя по сигналам на датчиков вшитого в тело бояра, они должны быть скоро и здесь. Как сказал ему техник, яхта принимала субмарину, или субмарины, неподалеку от острова. Но техник вряд ли знал, что здесь целый вулканический архипелаг. Но теперь логово мини-субмарины известно. В полной почти темноте, без луны и с надвигающимися перед грозой тучами, Войден был практически невидим, а водолазный костюм вполне надежно защищал его от датчиков инфракрасного излучения. Но что тут было еще, можно было только гадать. Нет, спокойно ждать десанта он не будет, чтобы крысы не ушли опять. Да и надо прощупать оборону, чтобы ребята не напоролись на засаду. Трофеи Войден потянул запроченный трос из нейлона, пристегнутый карабином к поясу. Это был его первый трофей, вместе с небольшой резиновой лодкой, найденной в одном из гротов на берегу. На очень тщательно замаскированный грот он наткнулся случайно. Обостренное ситуацией чутье привело его сюда. Обычный человек не смог бы ничего заметить. Охрана, патрулировавшая берег, видимо, использовала гроты в качестве помещений для отдыха или длительной засады. «Там было оружие, еда, постели. Значит, на случай тревоги они имели подготовленное караульное помещение для развертывания плотного периметра по побережью острова», – сделал вывод Войден. «Очень серьезный подход. По всему было видно, что тут охраняют важную базу. Здесь был полный комплект всего необходимого для засады, скрытого наблюдения и перемещения». Бояр нашел резиновую лодку, упакованную в небольшой рюкзак и снабженную системой автоматического надува, пару коротких автоматов и новенькие разгрузки, одну из которых сразу надел. Еще он обнаружил рацию, боеприпасы и аптечку. Там же наспех обработал свои небольшие раны. Но еды почему-то не было ни крошки. Чуть позже в углу в слегка замаскированном сундуке нашлась наблюдательная труба, бинокли, объективы а также лежало две видеокамеры. Однако, подумал Войден, на технику здесь денег не жалеют. Он стал рассматривать камеру. Это была водонепроницаемая конструкция с очень светочувствительным элементом, приспособленная для съемок под водой. Скомбинировав ее с матрицей линзы от наблюдательной трубы, Войден получил отличный универсальный прибор ночного видения. С его помощью он намеревался поближе рассмотреть заинтересовавшие его объекты. Взяв камеру, автомат и поменяв свои налитые влагой ботинки на новые и сухие, Войден бегом направился в сторону гор. Ветер набирал силу, и темные облака уже почти затянули небо. Волны все с усиливающимся грохотом разбивались о берег. «Замечательно», — подумал Войден. «Если будет шторм, то изучить все будет проще. Изучать здесь было что, прежде чем направлять на побережье десант. Скорее всего, враг долго разрабатывал это место и хорошо укрепился». С другой стороны русского десанта пока не слышно. Они ждут сигнала, полностью доверяя его инициативе, решил Войден. И это правильно. Именно такой алгоритм и предполагался. Но на самом деле, где-то в глубине души, Бояр уже чувствовал какие-то внутренние вибрации, которые ему подсказывали. Что-то нарушено, и десанта не будет. Какой-то сбой. Возможно, что-то с наночипом, вживленным в его тело. Он доверял своим чувствам. На скале Войден вытянул руки вверх и нащупал небольшой уступ, опёрся носком ботинка на выступ в стене и начал движение наверх. 200-метровая каменная стена была практически гладкой, и даже днём без снаряжения по ней не взобрался бы самый опытный альпинист. Но воин не был альпинистом, и он этого не знал, он просто двинулся на скалу. Ветер усиливался. Это был тропический ураган с дождём. Брызги начавшегося дождя жалили кожу и делали камень безумно скользким. Войдан все крепче цеплялся пальцами за выступы, все сильнее вбивал ботинки в почти незаметные глазу изломы камня. На полпути к краю обрыва Войден встретил, наконец, глубокую трещину в камне, ставшую ему надежной опорой для ног. Он смог немного отдышаться, поправить сбившийся на спине груз. Передохнув, Бояр полис вверх несколько быстрее. Его внутренние часы говорили, что он поднимается уже порядка десяти минут. Но Войден не спешил, придавая значение осторожности. Когда-то, несколько лет назад, он отважился прыгнуть почти с вершины небоскреба. Но тогда он был не один. Внизу его ждал друг. Сейчас же малейшая оплошность могла стоить ему жизни, ибо помощи ждать было неоткуда. Ветер усилился, и вместо мелких жалящих брызг сверху лил уже сплошной, непрерывный поток дождя. Но Войден упрямо боролся с желанием ползти быстрее. Наконец, подтянувшись на руках, Войден почувствовал, что следующей опоры нет. Вверху была пустота, чернеющая над краем каменного обрыва. Войден добрался до нужного места – вершины высокой скалы, откуда открывался вид практически на весь остров. Объектив, поставленный на камеру, давал на выходе великолепную картинку. Камера была без маркировки и явно сделанная по спецзаказу. Хотя Войден не сомневался – матрица в ней была русской. Иначе нельзя было получить такого качества изображения в таком свете. Бум русской микроэлектроники после освобождения 2011 года еще ждал своих историков, но уже сейчас можно было сказать, он заметно превзошел всплеск этой промышленности в послевоенной Японии, хотя отставание от американцев еще было во многом. История с «Матрицей» была, каких насчитывалось уже десятки тысяч. Новая русская фирма, созданная молодыми ребятами, стал выпускать «Матрицы» для цифровой техники и завоевал мировой рынок в течение трех лет, из которых два года понадобилось только на то, чтобы о русских «Матрицах» узнали. Была даже программа специальная, правительственная, в ходе которой приезжающим в Россию туристам принимающая турфирма просто так дарила небольшой цифровой фотоаппарат или камеру, чтобы человеку было снимать удобнее. Потом он приезжал домой, смотрел на качество изображения и тут же бежал заказывать себе русскую технику. Цена на нее, конечно же, впечатляла, Собственно, подарки аппаратуры в цену были заложены. Но это уже никого не интересовало. Так что Войден не удивился, что некая неизвестная фирма-подрядчик покупала «Матрицы» в России. Что людям оставалось делать, если русские головы после 2011 года уже были лучшими? Не считая ночи, дождя и затянутого тучами неба, условия для съемки были практически идеальными. Камера фиксировала чуть ли не отдельные фотоны, пробивающие сквозь стену воды. Главным объектом наблюдения Войдена были холмы на восточной оконечности острова. Место, практически недоступного на суше. Восточная оконечность острова была отделена от остальной суши практически неприступной стеной скал, по которой только что взбирался бояр. Так что было маловероятно, что туда случайно забредет кто-либо из аборигенов. С моря вход охраняли акулы и баракуды, которых для этого регулярно подкармливали. Так что, если туда и заплывала какая-то лодка, туземцы в страхе отгребали бы оттуда подальше. В течение получаса Войден методически водил камерой по широкому полукругу, но почти ничего не привлекало его внимания. Из всех построек на поверхности было только несколько бетонных кубов, умело спрятанных камуфляжной раскраской. Все было настолько тщательно, что с дистанции несколько сот метров даже Войден не сразу обратил на здание внимания они полностью сливались с окружающей растительностью. Еще была пристань, подводные основания, которые Войден уже видел, и несколько почти праздно шатающихся людей с оружием. Внимательно осмотрев наиболее интересные кадры, Войден задумался. На базу это было мало похоже, поскольку здесь не было ни причала с системами разгрузки, ни даже аэродрома или напоминающей его площадки. Почти все было укрыто густыми зарослями невысокой растительности, и здесь невозможно было посадить даже транспортный вертолет. Но если под землей была база, в чем Войден не сомневался, сюда должны были приходить грузы. Как? Тот подводный грот не вместил бы даже дизельную подводную лодку средних размеров, на которой можно было бы транспортировать грузы. Но такими судами, как батискав с яхты, сюда нельзя было доставить даже продовольствие и охране острова, не говоря уже о других вещах. Внезапно его чуткий слух уловил очень далекий, но вполне отчетливый шум тяжелых двигателей и быстрые ритмичные хлопки лопастей. Звук усилился, и в следующем порыве ветра Войден отчетливо угадал шум приближающегося Ми-26. Это было более чем неожиданно. На вооружении Русской Республики эти машины давно не стояли. Новыми русскими военными аналогами стали мощные машины, способные перебрасывать 50-тонные танки, после чего еще и прикрывать их с воздуха, и аналогов им не было нигде в мире. Войден был крайне удивлен появлению в этих местах старого советского россиянского вертолета. Вскоре его силуэт в темноте можно было угадать на экране камеры. Машина летела с потушенными бортовыми огнями и вскоре зависла над холмом. Послышался тяжелый... Глубокий гул мощных машин и джунгли пришли в движение. Всю механику со скалы было не очень хорошо видно, но похоже, что половина насаждений была искусственной, из пластика или подобного ему материала. Пластик рос на своеобразных лентах, собираемых теперь мощными машинами. В джунгли постепенно расползались, открывая взгляду бетонный колодец не менее сотни метров в диаметре. Дальнейший ход событий было нетрудно предугадать. Повисев некоторое время над местом посадки и, похоже, борясь с ветром, вертолёт плавно пошёл на снижение. Войден с уважением наблюдал за мастерством лётчика, сажавшим огромную машину при штормовом ветре и практически в темноте, не считая тусклой цепочки габаритных огней колодца. И не успели остановиться лопасти, продолжая шумно вращаться. Джунгли над колодцем снова ожили и за несколько минут вновь наползли на место посадки. Последний барьер Сделанные камерой снимки позволили четко увидеть первый барьер, который он должен был преодолеть. Это была ограда из небольших бетонных столбов, закрашенных под цвет растительности и цепочкой окружающей все подходы к шахте, куда приземлился вертолет. Сверху со скалы абсолютно невозможно было определить ни высоту столбов, ни расстояние между ними, но общепринятым стандартом было 2,5 метра, и Войден ориентировался приблизительно на эту цифру. На максимальном увеличении удалось рассмотреть и несколько рядов колючей проволоки, прикрепленные к небольшим дополнительным столбам рядом и расходящихся в нескольких направлениях. Дождь и ночь делали темноту вокруг почти непроглядной, и только острое восприятие бояра помогало ориентироваться в окружающем мгле, брызгающей дождем и стучащей по лицу ветвями деревьев. Он достаточно быстро спустился со своего наблюдательного пункта на скале и сейчас, распластавшись в грязи, восстанавливал в памяти снимки и сравнивал теоретическую высоту первой ограды с расстоянием между кустами. Оптика не выявила прикрепленных к столбам телекамер, Во всяком случае, с той стороны, которую он выбрал для проникновения на объект. Но на всякий случай, Войден продвигался медленно и ползком, опасаясь раньше времени быть выявленным линзами ночного видения. По острову было разбросано много датчиков, позволявших его хозяевам контролировать почти все здесь происходящее, но большинство из детекторов было установлено довольно грубо, их легко можно было заметить. Однако здесь, в самом сердце объекта, все было сделано на совесть. Даже огромную шахту с подземной взлетной площадкой он смог заметить только в момент ее работы. Намокшая почва была сильно похожа на кашу, и Войден лишний раз похвалил себя за водолазный костюм, который не бросил раньше. Обнаружив в зарослях один из столбов, он остановился и достал из футляра в разгрузке инфракрасный фонарик и очки с такими же линзами. Все это предусмотрительно было взято в схроне после правильного предположения, что очки и фонарики местным бойцам выдали не просто так. Обостренное зрение помогало видеть и в инфракрасном, и в ультрафиолетовом свете, но только в самом начале полосы спектра. Луч от инфракрасного фонаря Бояр видел как слабое, скорее зеленоватое, чем красное свечение, но в очках оно превратилось в настоящий яркий луч света. Поведя лучом из стороны в сторону, он быстро обнаружил дополнительные подпорки, к которым крепилась колючая проволока. Войден искал вибрационно-резонансные датчики, но не обнаружил ни одного. Только простые лазерные полосы, протянуты между столбами внешней ограды. Отсюда хозяева базы ничего опасного не ждали. Как Войден и предполагал, ограда здесь была своего рода демаркационной линией, барьером отбегавшей здесь повсюду животных и других непрошенных гостей. Лазеры должны были предупредить о проникновении охрану, а колючка надежно должна была удержать любого из туземцев, умудрившегося преодолеть гряду скал, отделяющую эту часть острова. Очевидно, предполагалось, что главным звуковым детектором должны были стать вопли, попавшие в путы обезьяны или туземца, после чего, поднятое пересечением лазерной полосы охрана, должна была пристрелить неквалифицированного диверсанта. Стараясь не запачкать, Войден аккуратно вернул очки и фонарик в пластиковый пакет, положив его в один из задних карманов разгрузки. Резкий толчок ног перенес его через две высоты ограды. В полете он схватился за толстый металлический пруд, поддерживавший проволоку. Рукой изменил направление движения и легко перекинул тело через ковер стальных колючек. Подниму колени, бояр приземлился метров в двух с обратной стороны ограды и почти бесшумно снова принял горизонтальное положение. Он не сильно переживал, что его заметят. Для бояра охрана объекта проблемы не представляла. Потому что Войден сделал на яхте зомби, враги должны были понять, что имеют дело далеко не с аналитиком из Москвы. В лучшем случае, по тревоге они погрузились бы в субмарину и снова исчезли в неизвестном направлении. В худшем? Об этом Войдену думать не хотелось. После Африки он еще не окончательно пришел в себя, и проглоченные остатки лекарства Надея уже переставали действовать. Ему все больше и больше хотелось спать. Что будет, когда желание спать будет совсем невыносимым? Что будет, если против него бросят не двух зомби с моторами от лодок, а десяток и с пулеметами? Что будет, если, поняв, наконец, кто перед ними, в дело вступят и гиги? Последний рубеж. Вторая линия ограждения была ниже и миниатюрнее первой, поэтому камера ее не зафиксировала. О существовании второй линии защиты объекта Войден только предполагал. Он снова сунул руку в один из карманов разгрузки, достав оттуда универсальный электродетектор нажатием кнопки, превратив его в вольтметр. Это было из трофеев с яхты, найденном в кармане гидрокостюма. Поэтому испачкать и промочить прибор войдан не опасался. Хотя и не совсем понимал, зачем он нужен аквалангистам. Что они искали вольтметрами на дне Атлантики. Да и Атлантики ли? В детекторе была опция переключения на светящуюся шкалу или на звуковую волну, сила которой зависела от мощности измеряемого сигнала. Войден выбрал второй вариант. Светить даже шкалой маленького прибора ему сейчас совершенно не хотелось. Воткнув электроды в землю, Войден услышал тихое попискивание в наушнике. Вдруг сверкнула молния, и наушник взвизгнул, почти оглушив Войдена, но тут же снова вернулся к фоновому попискиванию. С датчиками давления в грунте все было нормально. Если бы они тут были разбросаны в почве, Войдену пришлось бы, подобно Питону, преодолевать каждый метр в течение нескольких минут, иначе датчики среагировали бы. Но молния ушла в землю, и больше никаких токов в грунте не было, иначе датчики движения продолжали бы посылать сигналы, и после того, как разряд молнии полностью ушел в планету» следующая вспышка молнии снова осветила второй барьер. Он был значительно ниже первого и вызывал инстинктивное желание перемахнуть его одним прыжком. Там не было почти трех метров как у первого ограждения, и перепрыгнуть ограду мог даже ребенок. Воден улыбнулся коварству соблазна преодолеть препятствие одним движением. и начал продвигаться с удвоенной осторожностью. От зрения бояра не ускользнули почти незаметные плоские коробки, прикрепленные с обратной стороны ограды, поддерживающие колючку. Это были, скорее всего, вибрационные детекторы. Стоило только дотронуться до колючки или пошевелить ее резким потоком воздуха, и охрана быстро бы собралась в нужном районе. Войден знал по опыту, что такие детекторы невозможно обмануть даже теоретически. Прежде чем заработать, детекторы модулируются естественными видами вибрации, порывами ветра, ударами травы и качающихся от ветра веток, каплями дождя, Все это заносится в память компьютера, и заставить его поднять неоправданную тревогу может только землетрясение или чудовищный редкий для этих мест ураган. Поэтому преодолеть это заграждение можно было только одним способом – перерезав проволоку. Правда, резать нужно было определенным способом. Войден медленно положил пальцы на одну из струн, не очень быстро, плавно прогнув ее на несколько сантиметров. Точно так же струну прогнула бы севшая на нее птица. Дальше он просто перетер проволоку в пальцах. Потом точно так же он убрал вторую и третью струну, выждав каждый раз небольшой полуминутный интервал. Всю технику ему в свое время показывал Дубровин, бывший настоящим профи в подобных системах. Минут через 15 Войден проделал в ограде достаточной величины квадрат, чтобы просунуть туда все тело. Не торопясь, Войден пролез в проделанную им дыру, встал на ноги и осторожно пошел вдоль ограды. Движение было продольным и система вибродатчиков не должна была на него никак реагировать, тем более что вдоль ограды тянулась хорошо протоптанная полоса следов. Наверняка здесь был один из маршрутов часовых, которые сидели в карауле по случаю дождя или шатались где-то в другом месте. На всякий случай, Бояр надел инфракрасные очки. Не спеша идя вдоль ограды, Войден внимательно высматривал просветы в растительности, через которые можно было бы увидеть третью линию ограждения. Вскоре он нашел такой нужной глубины просвет, и в свете молнии легко увидел один из высоких столбов третьей линии. От взгляда бояра не укрылись даже тонкие прорези для испускания приема волн, идущие с каждой стороны столба. Перепрыгнуть эту линию было невозможно даже для Войдена. Столбы шли между насаждений тропических акаций, широко раскинувших свои кроны, и в лучшем случае Войден только бы сильно ободрал кожу о деревья. Тем не менее, те, кто ставил здесь сигнализацию, допустили ошибку, или попросту сэкономили. Дубровин всегда рекомендовал своим клиентам ставить круглые столбы, у которых гнезда входа-выхода микроволн были разбросаны по всему периметру и выходили таким образом в разных направлениях. Все вместе столбы формировали сложную сеть, в которой был защищен каждый из них. Любая манипуляция с передающим устройством в любом месте моментально нарушала сложный перехлестывающий узор, и система приходила в движение. Столбов, конечно же, требовалось много больше, и все это стоило много дороже. Но тут, видимо, кто-то поскупился. Сочли, что и так достаточно. А значит, сквозь систему можно было пробраться. Политы дождем столб был чрезвычайно скользким, и Войдену пришлось ухватиться за него с такой силой, что под кистью стал трещать металл. Тщательно избегая закрывать излучающие и передающие прорези, Войден подтянул себя немного вверх и, перехватившись ногами, пополз к вершине столба. Ползти по мокрой скользкой трубе было само по себе непростой задачей, безумно осложнявшейся слежением за излучающими прорезями. Одно случайное движение и Войден был бы преждевременно обнаружен, подняв в лагере врага ненужный переполох. Но пальцы крепко держали столб, и через пару минут войдан уже был на самом верху. Он выпрямился, раздвигая кроны акаций, и, сделав сальто, приземлился. Поднявшись на вершину холма, бояр лег в траву и стал рассматривать свою цель – комплекс приземистых бетонных зданий, имитировавших цветом камни и растительность. Маскировка была сделана с такой тщательностью, что объект был видим только в ярком свете прожекторов, и вряд ли какой-то случайный самолет что-то бы увидел с большой высоты. Одно из немногочисленных окон привлекло внимание Войдена, единственное из горевших. Кроме него и ярких вращающихся лучей прожекторов, все остальное пространство было погружено во тьму. Войден не смог увидеть ни одной из следящих камер, но нисколько не сомневался в их присутствии. Длительная дружба с Дубровиным не прошла для Войдена безрезультатно, и он почти профессиональным взглядом быстро определил наиболее удобные для таких камер места. Тенью появившись возле двери, Войден поднырнул под стоящую над входом телекамеру и, уклонившись от попадания в поле зрения, прошел дальше.